Глава 19, Валерия. После третьего громового раската мы с Мишей понимаем, что происходит что-то неправильное. А может и правильное, зависит с какого ракурса смотреть и каким будет итог. Оставляем в покое абсолютно неизменившееся тело эльфа и мчимся наверх. Выходим наружу. Я тут же стягиваю на себе полотенце и качаю головой со словами «Вот это да!» Мужчина запускает пальцы в волосы и выдыхает изумленно. И как-то понимать, хмыкаю и весело произношу, как знак от высших сил, что мы идем в верном направлении. Просто ты ведьма, безлобно говорит эльф, на что я демонстративно закатываю глаза. Любое изменение в его почти почившей жизни характеризуется одним лишь выводом, что я ведьма. А случилось вот что. Как вы знаете, над поместьем Вальгар все время нависает свинцовое хмурое небо. Оно, словно огромное чудище, затянуло собой когда-то прекрасное имение и навеки решило здесь обосноваться. Короче, проклятие висит над нами. Но в данный момент произошло настоящее чудо, и совсем небольшой участок с тяжелыми черными, недружелюбными тучами вдруг очистился, будто кто-то пробил брешь в мрачной тучи И теперь ясно видно сверкающие звезды на темном кусочке бархатного неба. Как же это красиво! Оказывается, я соскучилась по звездному небу. Хотя если подумать много ли раз в своей прошлой жизни, я поднимала голову к небу, любовалась ночью, луной и звездами. Грустно про себя смеюсь, вот так и понимаю, что по большому счету не жила. Работа-дом, работа-дом. Сплошная непроходимая тоска встряхиваю головой и прогоняю печальные мысли. Все это уже не вернуть. «Проклятие все равно сильнее», — вдруг тихо говорит Михал Корх. Я внимательно смотрю на темное небо и начинаю хмуриться. Действительно, проклятию данный расклад очень не нравится. Грозные свинцово-черные тучи изо всех сил стараются затянуть появившуюся брешь. От них будто щупальца тянутся, намереваясь скрыть от небес владения эльфа. Данный процесс сопровождается громом и ломанными линиями ярких молний. Одна даже попадает в дерево и раскалывает его пополам. Вспыхивает пожар, и я уже открываю рот, дабы закричать, что нужна вода, а много воды. Как вдруг в один миг на землю обрушивается тяжелый хлесткий и холодный ливень. «Ай!» — вскрикиваю я и забегаю обратно в дом. И Холкорх вбегает вслед за мной. У него глаза полны не просто удивления, а самого настоящего шока. Я так и вижу, как в его голове происходит хаотичный мыслительный процесс. В глазах мужчины застыл вопрос «Что происходит?» «Лера». Произносит он мое имя с большим пиететом, словно он испытывает ко мне глубокое уважение, хотя все время снисходительно говорил со мной, а еще чуть раньше в принципе меня не воспринимал. Михаил взмахивает руками, словно пытается найти подходящие слова или объяснение происходящему, и когда они находит, говорит, как думает и чувствует. За все время действия проклятия на эту землю не упало ни одной капли. Он показывает пальцем на выход. Покрывало, которое заменяет мне дверь сейчас от ветра, то надувается парусом, то скручивается. «Этот ливень первый за 131 год. Ты понимаешь это?» И в его дрогнувшем нервном голосе звучат огненные коктейли из эмоций Страх, неверие, непонимание, надежда, радость, ужас. Я часто киваю, а потом мотаю головой и осторожно замечаю. Главное, чтобы Левин не стал постоянной частью проклятия, а то все твое имение вместе со мной твоим телом смоет в море. Довольно жуткая перспектива. Надеюсь, это реально временный катаклизм. На мои слова Михаил Корх застывает и явно решает пустить корни посреди комнаты. Он долго стоит и молчит. Отмирает, когда я тихо говорю. Неплохо бы камин затопить, а то холодно. Апчхи! Так, вот только простыть не хватало для полного счастья. Я в сухой переоденусь, ты не смотри, и потом поужинаем. Сообщаю эльфу и открываю свой саквояж. «Лера, представь, что проклятие — это мощная, несокрушимая плотина», — вдруг говорит Михалкорх. Я даря его многозначительным взглядом и страшным голосом произношу. «Ты же не хочешь сказать, что скоро нас ждет тотальный армагедец?» «Не понимаю последнего слова, но уверенно, но несет негатив», — уже спокойным голосом и тоном знатока говорит эльф. Садится в кресло, закидывает ногу на ногу, стучит пальцами по подлокотникам и продолжает мысль. Если представить проклятие как плотину, подкрепляемую смертями девушек, то тебя можно представить как взрывное заклинание. По мощности гораздо слабее, чем само проклятие, довольно назойливое и въедливое. Если постоянно бить этим заклинанием, то постепенно или гораздо быстрее в плотине появится трещина. А потом... А потом придет конец, заканчиваю за него мысль и фыркаю со словами. Спасибо, что сравнил меня с назойливой и взрывчаткой. Подобного комплимента я еще не получала. Даже не знаю, радоваться или стукнуть тебе. Он улыбается и говорит. Лера, ты не до конца меня поняла. Ты уже пробила дыру в плотине. Ты уже ослабила проклятие. Понимаешь, к чему веду? Прижимаю к груди сухую одежду и произношу. Понимаю, если ты успел забыть, то именно для этого я здесь. А сейчас будь добр, не подглядывая, я переоденусь. Не слышу радости в твоем голосе, недовольно говорит эльф. Какая радость, если его тело останется без изменений? Сломленный, слабый, беспомощный инвалид. Хуже участи для гордого мужчины и придумать нельзя. И я не сомневаюсь, что при таком раскладе Михалкорх. Мне предложение о руке сердца не сделает. Я уже поняла, что он эгоист в ином поколении, и это не лечится. Он с легкой руки скажет, что выбирает участь привидения и позволит мне сдохнуть в страшных муках. Поэтому какой толк, что в проклятии появилась брешь. Я вздыхаю отвечаю ему другое. Сейчас переоденусь в теплое, потом попрошу тебя растопить камин, затем мы поужинаем, и, наконец, я буду радостной и даже счастливой как любой человек после Нового года день 1 января. В камине потрескивает огонь, от входа тянет запахом дождя, доносится свист ветра, сухо шумят безжизненные деревья, тревожно шелестят кусты ежевики, ливень не прекращается. Я и Михаил Корх сидим у камина. Ужин был разделен и съеден. Сейчас мы смотрим на огонь и молчим. Каждый из нас думает о чем-то своем. Даже не вспомню, когда в последний раз вот так спокойно сидела и практически ни о чем не думала. Не хватает только пледа и горячего какао. Хочется отбросить все плохие мысли, прогнать прочь все размышления, тоску и обиды. Просто хочется быть в потоке. Именно в этот идиллический момент везение отворачивается от меня. У меня во рту вдруг появляется ощущение распухшего языка. Более того, совершенно внезапно становится трудно дышать. Прислушиваюсь к себе и поднимаюсь с кресла. В полнейшем ужасе смотрю на ничего не понимающего мужчину. Видимо, у меня чересчур перепуганный вид, потому что он тоже поднимается со своего места и осторожно спрашивает. «Лера, в чем дело?» Бросая взгляд на проклятый артефакт доставки еды, и в голову закрадывается очень и очень нехорошая мысль. «Кажется...» — произношу с трудом и делаю судорожный вдох, затем короткий выдох. «Меня отравили. А ты сам как?» Хотя смысл эльфа спрашивать. Он, если что, просто станет призраком, и все у него будет, как обычно. А вот если я коне двину, то уже безвозвратно. «Я в полном порядке», — отвечает он, и глядит на меня внимательно, но обеспокоенно, и говорит. «Ты думаешь, тебя отравили эй, харгарцы?» Это невозможно и совершенно бессмысленно. Моё тело в этот момент решает, что хватит стоять на своих двоих, и пора бы полежать. Ноги подкашиваются, и я падаю на пол. Тяжело дышу, уже с трудом делаю следующий вдох. Хватаюсь руками за горло и понимаю, что помочь мне никто не сможет. Здесь никого нет. Михал Корх не считается. По сути, эльф просто призрак и совершенно не знаком с медициной. Да и лекарств под рукой нет. Боже, не думала, что Лорендорф окажется паскудой и решится на подобную подлость отравить меня. Неужели ему за подобное ничего не будет? Ведь они не могут вредить той, кто приняла в себя проклятие, тогда почему? Пока я судорожно размышляю о несправедливости жизни, Михалкор времени зря не теряет. Он вдруг снимает с себя сюртук, расстегивает пуговицы на манжетах и закатывает рукава рубашки. Я вижу в свете огня его сильные жилистые руки, красивые руки. Надо же, только сейчас обратила внимание. Он подходит ко мне и поднимает с пола, прижимает к себе, и сводит с меня мрачного взгляда, даже недовольного, словно это я виновата в своем отравлении. «Может, в море меня?» произношу сипло и чувствую, как глаза начинают щипать от слез. Стекает пара слезинок по щекам. Не думала, что умру от удушья. Ужасная смерть. «В море?» — переспрашивает Михалкорх. «Если ты про благословение, то его сейчас нет. Если про то, чтобы тебя море забрало, то прости, но тоже нет. Я к тебе, знаешь ли, успел привязаться». «Лорендорф, сволочь!» — выдыхаю судорожно. «Сомневаюсь, что тебя отравили». Говорит эльф уверенно. «Все дело во мне». «В каком смысле?» Он длинно вздыхает и нехотя признается. «Прости, Лера, но я забыл, что в подземелье была установлена ловушка. Я бы предупредил, клянусь. Ловушка уже не активна, так как ты в нее попала. Заклинание с ядовитой составляющей. Смерть не мгновенная, постепенная и мучительная. Вот спасибо». Креплю едва внятно и слышно. Язык уже занял всю полость рта. Дыхание стало еще более затрудненным. Жизнь покидала мое тело. Мне захотелось спать. Я должен был догадаться, что ты найдешь мое тело. Со мной на руках Михал Корх выходит из дома под холодный ливень. Паровые ветра сбили бы меня с ног. Но вот мужчина стоит крепко идет куда-то со мной на руках быстрым, уверенным, размашистым шагом. Интрига нарастает. Перед глазами сплошная темнота. Разряды молнии иногда освещают местность, а раскаты грома оглушают. Меня бьет сильная дрожь то ли от холода, то ли от отравления. Может, все разом, кто его сейчас разберет? Холодная вода немного отсрочит действие яда, говорит вдруг эльф. Сквозь шум ливня и извывание ветра едва разбираю его слова. Не волнуйся, я тебе помогу. У меня есть средства. «Какое благородство!» Мой голос сочится с сарказмом. «А недавно ты мечтал о моей смерти». «Я передумал», — говорит он. «Но могу и обратно передумать». «Не надо обратно». Он входит в свой основной особняк. Я не вижу, куда он меня несет, мои глаза закрыты. Я прислушиваюсь к себе и просто экономлю силы. Надеюсь, что Эльф действительно поможет мне, успеет, спасет. Открываю глаза, когда ощущаю, что он долго куда-то поднимается. В этот самый миг сверкает молния, я вижу, что эльф ловко лавирует по почти разрушенной лестнице, ведущей в башню. Он входит в полукруглое помещение, совершенно нетронутое временем. Один в один, как с подземельем, где спит его тело, и винным погребом. «Это моя лаборатория», — объясняет Михал Корх, опускает мое дрожащее тело на тахту. В темноте плохо видно интерьер, лишь вспышки молний позволяют хоть немного увидеть. В основном тут находятся стеллажи с книгами, статуэтками, банками, склянками, а по центру огромный стол, заваленный бумагами, книгами, какими-то странными приборами по типу гигантского циркуля. Еще успеваю увидеть настоящий глобус, только мир на нем изображенный ной. Эльф в кромешной темноте хватает с пола какие-то пузырьки и склянки, потом берет пустую колбу и смешивает ингредиенты в пропорциях, известных только ему одному. Слышу, что противоядие, которое он готовит на скорую руку, шипит и чувствую, что еще и жутко воняет, как горящий пластик. Мерзость. «Готово», — говорит Михаил Горх, и подносит к моим губам колбу со светящейся ядовито-зеленой жидкостью. Мало того, что оно светится, так еще и пузырится, дымится и воняет. «Я не расплавлюсь изнутри», — хрипло спрашиваю его. «Не расплавишься, это спасет тебя, клянусь. Пей, Лера», командует он. «Что ж, если не выпью, то точно умру. Если выпью, то есть шанс, что еще поживу». Эх, была не была. Дрожащими пальцами беру колбу и одним махом опрокидываю в себя гадкую жидкость. На вкус противоядия такое же чудесное, как и на вид. Меня буквально до мозгов прошибает, как если бы я вытонула полную ложку суперкрепкой горчицы. Зато я тут же чувствую, как у меня восстанавливается дыхание. Я жадно хватаю живительный воздух, делаю вдохи полной грудью и длинно выдыхаю. «Спасибо», — говорю ему с благодарной улыбкой. Эльф качает головой и заявляет. «Это еще не все. Теперь тебе нужно в срочном порядке оказаться в очень горячей ванне. И вот тогда яд полностью покинет твое тело. Раздевайся.